Готовясь к сегодняшней нашей встрече, мне очень хотелось найти то самое-самое, какое-то ключевое стихотворение, именно ключевое, которое бы могло приоткрыть заветную дверцу к Тютчеву и впустить туда душу свою. Иди, побудь с этими чарующими звуками, с этими светлыми мыслями, с этими страстными, но обузданными чувствами, насладись, и испей и попытайся выстрадать вместе с поэтом его любовь, так как это иногда случается с нами читателями, когда вдруг раскрывается душа и начинает страдать с той же силой, как страдала она у поэта». В тени незабвенные часы творчества, когда слезы брызжут из глаз, когда кусаешь в выступлении кулак, и сердце умывается слезами очищения. Помните у Пастернака «Февраль». Достать чернил и плакать, писать о феврале на взрыд, Пока грохочущая слякоть весною черную горит, Достать пролетку за шесть гривен через благовест, Через клик колес, перенестись туда, где ливень Еще шумнее чернил и слез. А потом проходят эти незабвенные минуты истинного сострадания, И в сердце разливается Глубокая благодарность поэту За то, что ты еще не очерствел душой, Что сердце твое еще ранимо, Как в детстве и как в юности Способно пылать любовью. Помните, Как прекрасно сказала Тютчеви Горькой Его стихи Вымыли мне душу. Как не тяжел последний час, Да непонятный для нас Истома смертного страдания, Но для души Ещё страшней следить, Как вымирают в небе Все лучшие воспоминания. Я предлагаю вам Сегодня говорить о любви. Отючевской, роковой любви, ведь тем любви основная у поэта, потому что она доминирует в сердце человека, без которой он не хочет жить. любовь гласит предание союз души с душой родной их соединение сочетание и роковое их слияние и поединка Несколько месяцев назад Умерла Лёля Елена Александровна Денисева И наступило время страшного, Беспощадного, Неумолимо отчаянного раскаяния, которые столько раз предрекала она. Сютчев жестоко укорял себя, что в сущности именно он сгубил ее тем двусмысленным положением, в которое поставил, не имея сил расстаться с семьей, где его любили, духовная привязанность которой оказалась не менее сильной, чем его сердечное влечение». Иногда эти укоры самому себе были столь резкие и преувеличены, что, казалось, еще чуть-чуть, и рассудок не выдержит подобного самоистязания. Когда взрывы отчаяния становились особенно невыносимыми, Тючев выходил из своей комнаты, сутулившийся, с длинными, торчащими у висков и как бы истаившими от времени седыми волосами, слезящимися глазами, с перекинутым через плечо и волочащимся по полу пледом. Он молча бродил по комнате, пытаясь машинальным движением вернуть ощущение действительности и выйти из состояния почти загробного существования. Но равновесие жизни не возвращалось. И он снова уходил в свою комнату в свое оцепенение и воспоминания я ячезна Как я любил их, знает Бог. От их волшебный страстной ночи Я душу оторвать не мог. В непостижимом этом взоре Жизнь обнажающим до дна Такое слышала о горе, Такая страсть глубина Дышал он тихой, углубленный В тени ресницы ее густой Как наслажденье утомленный И как страдание роковой И в эти ным мгновенья ни разу мне не довелось с ним повстречаться без волнения и любоваться им без слез